Пока они тут беседовали, слуги короля заклинателя так на них и не напали. Ему больше нечего было тут делать. Ца устремил свой взгляд на столицу, видимую вдалеке. Он созерцал падение многих стран, и это скоро столкнется с полным уничтожением. Ца почувствовал некоторое одиночество, но в сравнении с этим он был более встревожен тем фактом, что эти земли вскоре окажутся во владении колдовского королевства. И пусть Рейстис не был к нему благосклонным, он все равно будет по нему очень скучать. Он уже уведомил своих товарищей, но, быть может, ему стоит созвать и остальных лордов-драконов. Чуть не забыл, я встретился с людьми из Теократии и упомянул то имя, которое ты называл. Правда? Теперь они будут знать, что тебя кое-кто поддерживает. Если это была правда, то безопасность Азута была более-менее обеспечена. Сам ценности не представлял, но его силовой костюм был крайне важным предметом, настолько, что теократия могла начать строить планы насчет Азута. По этой причине он должен был заставить их думать, что у Азута есть покровитель, на которого он мог положиться, чтобы теократия не предпринимала никаких действий против него. Это также укрепило отношения с Азутом. Исключительно выгодный ход. Вопрос, почему бы не сказать им, что я услышал это от тебя лично? Все просто. Если им не будет заведомо известно, где находится источник информации, они попытаются разузнать это. Есть шанс, что это вызовет трение среди высших слоев общества теократии. К тому же была еще одна причина. Если возникнет чрезвычайная ситуация, он сможет просто избавиться от Азута, не оставив к себе и следа. «Здесь не самое удачное место для разговоров. Давай возвращаться. Твои товарищи, должно быть, уже ждут тебя, верно?» «Да, они ждут меня». Тогда остальное я оставляю тебе, отца. Когда Ца активировал мировую телепортацию, то подумал об Азуте. Все потому, что он размышлял над тем, выгодно ли было продолжать с ним работать или нет. Да, Азут со своим силовым костюмом был крайне полезен, но без него он был никем. Сказать про правде, если бы силовой костюм оказался в более умелых руках, то не наверняка смогли бы раскрыть весь его потенциал. К тому же Ца не был уверен, что сможет контролировать Азута. Сейчас Азут в качестве временного напарника приносил ему больше пользы, чем в роли компаньона. Если бы он пошел против плана, как это было в прошлый раз, это могло привести к фатальному провалу. Конечно, тогда Ца тоже совершил ошибку. Чтобы должным образом подготовить Азута к вторжению Короля Заклинателя, он подробно обсудил с ним вероятные исходы вторжения. Азут попросил Ца помочь победить Короля Заклинателя, чтобы спасти Реэстис. Ца должен был предвидеть, что он воспользуется силовым костюмом, чтобы спасти город. Если бы Азут тогда не самовольничал, Ца смог бы победить короля заклинателя во время осады столицы. Может ему стоит убить Азута и присвоить силовой костюм себе? Ца не считал эту идею исключительно плохой. Если он одолжит силовой костюм тому, кто был достаточно силен, чтобы использовать его по максимуму, то это было бы определенно куда полезнее, чем позволить Азуту оставить его себе. Тогда он бы заполучил более сильный козырь, чем Азут. Сам Ца не испытывал к Азуту непризни и не хотел убивать его. Но в этом мире было столько вещей, более важных, чем его собственные чувства. Рик, что я сейчас вспомнил? Как все дошло до этого? В мыслях Ца смеялся над собой, его руки и так уже не были чисты. И было лучше сделать это сейчас, чем потом. К тому же, если он сделает это сейчас, то сможет свалить всю вину на короля заклинателя. Азут до потери сознания сражался с Альбедо, а позже передал силовой костюм Ца. Такая сказка сойдет за прикрытие. Но должен ли он позволить истории повториться? «Эй, что-то не так, Ца?» М -м -м -м. Ца наконец заметил, что уже некоторое время был погружен в свои мысли. «Что не так? Тебя что-то беспокоит?» «Нет, ничего, азуд Давай возвращаться». Он должен был пока отложить этот вопрос. Существовала магия воскрешения, так что смерть не могла гарантировать абсолютное молчание. Если он вернется только силовым костюмом, без Азута, то могут возникнуть подозрения. Если действовать исключительно практично, это будет приводить чаще к отрицательным последствиям, нежели к положительным. И дабы в итоге не пожалеть, лучше ему будет вернуться и все тщательно взвесить, прежде чем принимать решение о том, стоит ли костюм того, чтобы отказаться от Азута, от всей Алой Капли. Ца применил мировую телепортацию и взмолился о том, чтобы его сегодняшние действия не привели к фатальным ошибкам в будущем. После этого по пустому пространству проносился лишь ночной ветер. С помощью врат Айнс вернулся в Назарик и взял кольцо с его обычного места. Он использовал силу кольца, чтобы вместе с Альбедо переместиться на девятый этаж. Пройдя некоторое время пешком, они прибыли в комнату, к которой направлялись. альбеда хочешь войти первой?» «Нет, не стоит. На этот раз ты внес больший вклад, так что ты должен войти первым». Айнс поблагодарил ее и отворил гигантские двери. Он остановился в центре комнаты, прямо перед троном, и преклонил колено. Он почувствовал, как альбеда за его спиной сделала то же самое. «Вы отлично справились, актер Пандоры, альбеда «Мы не достойны вашей похвалы». Подняв голову, он увидел, что его господин царственно кивнул. По сторонам от него стояли Шалти и Демиург, который держал зеркало удалённого взора. С помощью него Айнс, должно быть, наблюдал за его с реком битвой. Актёр Пандоры отменил свою трансформацию. «Я хотел бы вернуть магические предметы, позаимствованные у вас, владыка Айнс, и считаю, что неуважительно заставлять вас ждать ещё хоть секунду. Простите меня за то, что до сих пор держу при себе ваше снаряжение». Он имел в виду снаряжение, которое было на нём прямо сейчас – Запасные предметы низкого ранга, которые их господин предоставил ему. И он чувствовал вину за то, что до сих пор носил эти предметы. «Ох, актер Пандоры, тебе не стоит волноваться об этом. Ничего страшного, если ты вернешь их позже. На самом деле сейчас это не столь важное дело. Куда важнее твой противник. Теперь, хотя мы уже видели битву, я бы хотел послушать того, кто непосредственно в ней участвовал. Как все прошло?» «Да, я уверен, что его класс танк». с уровнем в районе 90. Поскольку магия была абсолютно неэффективна против него, я рассудил, что он должен быть около такого уровня. «Понятно, сильный враг, да?» «Ммм, тебя что-то беспокоит, альбеда Ты считаешь иначе?» «Да, я не согласна с актером Пандоры. Мне он не показался достаточно сильным. Конечно, мне довелось ударить его лишь два раза, так что я не могу судить объективно, но как по мне, то он был танком с уровнем примерно 80». Беря во внимание их уверенность в том, что он был танком, то мнение Альбеда, которая также была танком, должно быть более точным, чем его собственное. Понятно, и хотя я считаю, что раз актер Пандоры дольше сражался с ним, то должен суметь оценить его более точно. Шалти наблюдала вместе со мной и дала оценку схожую с той, что предоставила нам Альбеда, примерно 85 уровень. Учитывая это, похоже придется сюда вызвать Кацита и Себаса. Пусть боевой потенциал Шалти и был высок, набор её классов не был направлен на нанесение только физического урона. К сожалению, Себас сейчас ожидал в Эронтеле, а Кацит присматривал за осадой столицы, так что они не могли прибыть в настоящий момент. «Если объединить две... нет, три ваши оценки, значит вы трое все согласны с тем, что наш противник был танком, специализирующимся на магическом сопротивлении». Все трое глубоко задумались. «Шалти...» «Почему ты выглядишь обеспокоенной? Если что-то не так, говори». «Я думаю, что мне могло показаться». «Это неважно В конце концов, эта операция должна была раскрыть способности врага, и поэтому с самого начала было тщательно спланировано. И пока мы можем получить хоть что-то, что расскажет нам о противнике, не бойтесь высказывать свои мнения». «Тогда, Владыка Айнс, я ведь тоже могу призвать лорда Рока, и наверняка вы уже заметили». «Боевая мощь того призванного существа была значительно ослаблена, наверное, потому что это актёр Пандоры призвал его». «Ты не права. Хотя, превратившись, актёр Пандоры будет слабее оригинала, его призванные существа будут столь же сильны. К тому же ему было приказано не использовать мои особые способности, предназначенные для усиления призванных существ. Так что, может, нам вместе призвать лорда Рока?» «Чтобы вы все проверили это». Возможно, тогда ты найдешь ответы на беспокоящие тебя вопросы. Понял. Теперь актер Пандоры, ты ведь говорил с ним, верно? О чем вы говорили, какой точки зрения он придерживается и какое впечатление он на тебя произвел? Расскажи нам в деталях, ведь это зеркало не может передавать звук. Понял. Актер Пандоры начал пересказывать все, о чем они говорили с Риком. Их разговор не продлился долго, так что для него не составило труда сымитировать его. Он даже вставил несколько своих собственных интерпретаций посреди диалога, эмоции, которые он ощущал от тона Рика, и соответствующие объяснения. Рассказав половину, актер Пандоры почувствовал за спиной распространяющуюся злобную ауру Альбедо. Она заговорила раздраженным тоном. «Даже если ты хотел, чтобы твой противник стал менее осторожным, но остановиться на колене, играя роль короля-заклинателя...» а также абсолютного повелителя великой гробницы Назарик, владыки Айнза, было чересчур. Действительно, он и сам чувствовал, что перегнул с этим палку. Если бы на его месте был его господин, он бы никогда так не поступил. «Я должен заплатить за свой проступок», – подумал он. Поднял голову и увидел, что его господин удовлетворенно кивал. Он, должно быть, соглашался с мнением Альбеда.